Глава семьдесят шестая. В половине пятого я был в гараже Рокси. Над входом по-прежнему мигали буквы «АЖ». Застенчивая улыбкой, Рокси открыла ноутбук и пригласила меня взглянуть. Я ожидал увидеть очередной генеалогический сайт из тех, что она так любила. Но увидел другое. «Вы потеряли питомца? Мы найдем его! Гарантируем!» Насчёт Биффа, твоей кошки, сказал Лэیدن. Мы понимаешь, ли, думали, но я его опередил. Это замечательно, спасибо. Только я хотел сказать, только сейчас мы не можем этим заняться. Я люблю Биффа, но есть более важное дело. Однако меня растрогал их дружеский поступок, и они были так воодушевлены, я спросил: "А сколько это стоит?" "Немало", тихо ответила Рокси. «За полный пакет, постеры, обход домов, интернет-поддержка и прочее...» эм... Она закашлялась. «Две тысячи фунтов». Мои плечи опустились. «Откуда я возьму две тысячи фунтов?» Рокси и Эйден ничего не сказали, но оба посмотрели на сломанный диван, под которым был спрятан короб с моим полным, почти, собранием сочинений Чарльза Диккенса. «Ах! Без сомнения, книги стоили две тысячи фунтов. Возможно, даже намного больше. Но как я стану их продавать? И удастся ли сделать это быстро? Бифа была для меня важнее, чем любые книги. Но пожар случился уже давно. Жива ли она? Чем питается? Нам приходилось давать ей протертую пищу, ведь зубы у нее были очень плохие. Смогла ли она охотиться? Вечер стоял жаркий, но влажный. Настоящего дождя не было несколько недель, земля высохла и потрескалась. Даже птицы в лесу притихли, словно чириканье их слишком утомляло. «Будет дождь», — объявил я, просто чтобы не молчать. Рокси вытащила свой мобильник и ткнула в экран. «Здесь говорят, что не будет». Она показала мне прогноз погоды в виде графика. Но прогноз был неверный, и я сказал это Рокси, возможно, излишне резко. Эй, Альфи. Ты весь на нервах. Что случилось? спросил Лейден. И тогда я рассказал ему о подозрениях Санджита насчёт моего настоящего возраста и о тесте ДНК, который мне предстояло пройти на следующей неделе. Рокси и Лейден помолчали. Потом Лейден сказал: "Мне так жаль, Альфи. Это значит, это значит конец всему. Я не буду ходить в школу, я не смогу нормально вырасти". Вы должны мне помочь. Рокси поднялась с дивана, на дерматиновой обивке остались влажные следы её ног. "Подумай сам, Альфи, что мы можем сделать?" но ну, если честно. Она открыла дверцу маленького холодильника, оттуда повеяло прохладой. Затем мы сидели, стояли, прохаживались, придумывая и отбрасывая варианты моего путешествия на остров Коквет. Завтрашнего путешествия. Даже если мы приедем в Амбл, севернее по берегу, то как доберемся до острова, который находится в море на расстоянии мили? Теперь там заповедник, и туристическим судам не разрешают швартоваться из-за редких птиц. Сотни лет назад мы с мамой собирали и ели яйца этих птиц. Мысль о маме лишила меня самообладания. Не добавляла радости и сознания того, что Бифа умирает где-то с голоду. В отчаянии я опустил голову на руки и разрыдался. Рокси подошла и погладила меня по спине. Почему ты просто не подождёшь, Альфи? Знаешь, через несколько лет учёные найдут решение, особенно если изучат твой организм. Тогда ты сможешь сам съездить на остров Коквит и найти эту жемчужину. Разве нет? Я перестал рыдать и поднял голову. Ты не понимаешь, да? Ждать нельзя. Как только начнутся раскопки, жемчужную жизнь или сломают, или запрут в музее, или вскроют и отправят на анализ. И на что тогда мне надеяться? Я навечно останусь в этом возрасте. Я орал и не мог остановиться, особенно после того, как Эйден заметил: "Ну у тебя же будем мы, Альфи". "Нет. Вас не будет". Вы вырастете, вы уйдёте вперёд, а я останусь, странный ребёнок, который смешно разговаривает, у которого татуировка и который утверждает, что ему 1000 лет. Вы поступите так же, как другие, как Джек. Вы меня бросите. Я представил себя древним человеком в теле мальчика, встал и больше не сказав ни слова, вышел.